Там сказали, что в Чечне существенных изменений не произошло. Я спустился в погреб поговорить с девочками, стал расхваливать их дом, а старшая сказала, что три месяца там не была. Через четыре дня мы снова ехали в шали, воображая, как накупим на базаре всякой мишуры для девочек Анжелы, Фаризы, Элины и Фатимы. Базары — один из ярких примеров неистребимости жизни. Каким-то образом на столиках и ящиках Размещается сокращенный приз московских ларьков, шоколадки «Сникерс» и «Марс», жвачка, сомнительного разлива пепси-кола с фантой, мальбора с кэммеллом и вдобавок своя специфика — тушенка из армейского рациона, обмененная на курева и алкоголь. Там мы и намеревались набрать гостинцев для девочек-подземелья, но Шали оказался полумертв. После трех дней отдыха, Бешеные бомбежки женщин и детей вывели в горы. Исчез и базар. Накануне по нему ударили два тяжелых снаряда. За перевернутым ящиком с сигаретами сидела одна всклокученная старуха с безумным взглядом и орала в воздух. «Ельцин! Убийца!» Ехиевы-старшие собирались уезжать назад. Паспорта все еще лежали стопочкой на подоконнике, если попадание и пожар, чтобы схватить сразу. Магомед бродил по двору обреченного дома, словно запоминая забор, яблони, сарай. Жена его сбилась с ног, управляясь со скотиной, и мы предложили помощь. Впервые в жизни я корову и потом долго сбивал в ручном сепараторе сливки. Девясь моей неуклюжести, мария спросила, а что, в Нью-Йорке разве не держит коров? Фольклор войны. Война меняет все. Понятно, разрушает, но и создает то же. Новый язык, способ слова «изъявление», фольклор. Возникают выразительные новые слова «бить по зеленке», «бомбардировать лес». Нулевка, автомат или пистолет, не бывшего употребления. Еще характерное устное народное творчество, точнее, миф о густо окутывающая войну с обеих сторон. На российской стороне все рассказывают о камикадзе. Этих историй множество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 В выпиданном изложении истории звучит так: Российскому начальнику не понравилось выражение лица пятерых. Какие-то они мрачные.